в лето отеческой любви сгораю от нетерпения, сказал я. Может, заткнёшься? предложил мне брат. Не спится, сказал я. Просто не верится, что нам предстоит завтра. Два цирка в один день. Братья Ринглинг приезжают на большом поезде в 5:00 утра, а братья Дауни на грузовиках через пару часов после них. Это выше моих сил. Вот что, сказал брат. Шёл бы ты спать. Нам вставать в полпятого. Я лёг на бок, но не мог заснуть, потому что мне слышилось, как эти цирки мучатся с того края света, прибывая вместе с солнцем. Не успел я оглянуться, как пробило 4:30. И мы с братом бодров вскочили в холодной мгле, оделись, схватили по яблоку на завтрак, выскочили на улицу и бросились бежать вниз по холму на вокзал. С восходом солнца подали длиннющий состав братьев Ринглинг, Барнум и Бейли. Из девяносто девяти вагонов, груженных слонами, зебрами, скакунами, львами, тиграми и акробатами. Огромные локомотивы пыхтели в клубах пара и черного дыма. Товарные вагоны откатывали свои двери, высвобождая коней, цокующих копытами во тьме и осмотрительно спускающихся слонов. и обширные полосатые стада зебр. А у нас с братом зуб на зуб не попадал, пока мы ждали начала шествия, ибо полагалось, чтобы все зверье прошлось парадом по темному городу до окраин, где к самым звездам взметнутся шуршащие шатры. Не сомневайтесь, что мы с братом протопали с процессией животных вверх по склону холма через весь город, который и не догадывался о нашем присутствии. Но мы были там, шагая в ногу с девяносто девятью слонами и доброй сотней зебр и двумя сотнями лошадей и большим, молчащим до поры оркестровым фургоном на лужайку, которая ничего из себя не представляла до тех пор, пока вдруг не расцвела необъятными подрастающими куполами шапито. Наш трепет усиливался с каждой минутой, потому что всего лишь несколько часов назад там был пустырь, а теперь... Все, о чем только можно помечтать. К семи тридцати братья Ринглинг, Барнум и Бейли возвели свои шатры, и нам, с братом, настало время бежать туда, где с грузовиков разгружался крошечный цирк братьев Дауни, миниатюрное подобие великого чуда. Цирк выгружался из грузовиков, а не из поезда. Всего-то десяток слонов вместо без малого сотни и несколько зебр и львов, дремавших в отдельных клетках и имевших неряшливый, потрёпанный и утомлённый вид. Тоже можно сказать о тиграх и верблюдах, которые производили такое впечатление, будто они топают без передыху уже сотню лет, и с них вот-вот слезет шкура. Мы с братом вкалывали всё утро, перетаскивая ящики с кока-колы в настоящих стеклянных, а не пластмассовых бутылках. Так что взяться за такой ящик означало тащить пол сотни фунтов весу. К 9 утра я выбился из сил, потому что пришлось перенести 40 с лишним таких ящиков, уворачиваясь при этом от чудовищных слонов. Днём мы забежали домой, перекусить сэндвичем и обратно в малый цирк, где нам предстояли 2 часа хлопушек акробатов на трапеции, траченных моль Юльвов. головонов и верховой езды в духе дикого запада. Насладившись первым цирком, мы поскакали домой передохнуть, проглотить ещё по сэндвичу, и в 8 вечера пришли в большой цирк с папой. Ещё 2 часа оглушительного оркестра, лавины звуков и лошадей, метких стрелков. Клетка, набитая весьма злобными и сильными молодыми львами. В какой-то момент мой брат убежал куда-то с хохочущими друзьями, но я от папы ни на шаг. К 10 часам лавины и взрывы неожиданно прекратились. Парад, увиденный мной на рассвете, теперь протекал в обратном порядке. Шатры испускали дух, распростёртые на траве словно гигантские шкуры. Мы стояли на краю выдохшегося цирка. Шепетос хлоповались и пропадали в темноте. в который шествовал к поезду недовольный слоны. Мы стояли с папой и смотрели, не проронив ни слова. Я выставил вперёд правую ногу, готовясь к долгой дороге домой, и тут случилась странная штука. Я уснул на ходу. Я не рухнул на землю, не испугался, но вдруг понял, что не в состоянии сдвинуться с места. Глаза захлопнулись, и я начал падать, как вдруг Сильные руки подхватили меня и подняли в воздух. Я обонял папино тёплое никотиновое дыхание, когда он взял меня на руки, повернулся и пустился в длинный путь домой. Всё это невероятно, ибо до нашего жилища идти больше мили, и было очень поздно. Цирки почти скрылись из виду, а с ними и весь их чудаковатый народоц. Мой папа пустился в неблизкую дорогу по опустевшему тротуару, заключив меня в охапку. Трудно представить, если учесть, что мне было 13 лет и весил я 95 фунтов. Я слышал его затруднённое дыхание, когда он сжимал меня в своих объятиях. Я силился поднять веки, шевельнуть руками, но вскоре крепко уснул и последующие полчаса понятия не имел, что меня, как диковину поклажу, несут через весь город, где уже гасли огни. Из далека я смутно слышал голоса, и кто-то говорил: "Присядь, передохни чуток". Я попытался прислушаться и почувствовал, как папа притормозил и присел. Я догадался, что где-то по пути домой мы миновали дом наших друзей. Голос приглашал папу перевести дух на веранде. Мы пробыли там минут 5, а то и дольше. Папа держал меня полусонного в своих объятиях. Я слышал, как папин приятель тихо посмеивается над нашей своеобразной одиссеей. Наконец, приглушённый смех сошёл на нет. Папа вздохнул, встал, и моя полудрёма продолжилась. С пороสนок я чувствовал, как меня несли оставшуюся милю. Этот образ все еще жив в моей памяти и спустя 70 лет. Образ моего отца, не позволившего себе ничего, кроме иронии, несшего меня по ночным улицам. Это, наверное, лучшее воспоминание сына о том, кто заботился о нем и любил его. И долгая прогулка домой в ночи была ему нипочем. Я часто называю это приключение, может быть, несколько замысловато, мудрено и вычурно, Наша пята. Любовь отца к сыну. Его хождение по бесконечному тротуару в окружении тёмных домов, по главной улице вслед за слонами, бредущими на станцию, где свистят локомотивы и поезд окутался паром, готовый унестись в темноту, гружённый мешаниной вспышек и шумов. Путь, который навсегда пребыдет в моей памяти. На следующий день я проспал завтрак и всё утро, проспал обед. Спал я и после полудня, и наконец пробудился в 5 вечера и на нетвёрдых ногах спустился к ужину в компании брата и родичей. Папа сидел, не проронив ни слова, разрезая свой стейк. Я сидел напротив, изучая свою еду. "Папа!" восклицал я вдруг со слезами в голосе. "Папа, спасибо тебе!" Мой папа отрезал себе очередной кусочек мяса и, бросив на меня ярко вспыхнувший взгляд, сказал: За что?